Глава 2. Лучше уступить, чем сломаться. Над рекой рос крепкий раскидистый дуб. Однажды яростным порывом ветра его вырвало с корнем из земли. Дерево упало в реку, и течение понесло его. Проплывая вдоль берега, дуб заметил растущий на нем тростник и закричал — почему такой ничтожный слабак, как ты, смог выстоять против ветра, а меня он вырвал с корнем? «Просто», — ответил тростник, — «вместо того, чтобы стоять упрямо и непреклонно, я уступал ветру и пригибался под каждым его порывом. Поэтому он прошел мимо и не тронул меня». Эзоп Мораль известной басни Эзопа о дубе и тростнике в том, что лучше уступить, чем сломаться. Это один из основных стратегических принципов дзюдо и одно из важнейших умений в человеческой жизни. Именно как путь уступчивости интерпретировал дзюдо его основатель Дзигоро Кано. Поддаться, чтобы победить. Быть гибким, иметь дипломатичное мышление, всегда находиться в состоянии принятия происходящего — Именно этому учит философия дзюдо. Техника борьбы дзюдо основывается на наблюдении за движениями оппонента и потоками его энергии, чтобы в определенные моменты перенаправлять ее и, добавляя свой импульс, производить бросок соперника. То есть не сопротивляться, а искусно направлять ход поединка в нужное русло. Толкай, когда тебя тянут, заканчивая движение броском, На этом основываются лучшие техники мастеров дзюдо. Перенеся эту стратегию на обыденные ситуации, вы изумитесь, насколько интереснее и вариативнее станет принятие любых решений. Главное — мыслить гибко, а действовать — решительно. На мой взгляд, гибкость — одно из сильнейших качеств руководителя. Чтобы добиваться успеха в бизнесе, важно уметь рассматривать бесконечное множество вариантов решения тех или иных задач и выбирать креативные, нехоженные пути достижения поставленных целей. Занимая руководящие посты в бизнесе, я всегда придерживался данной стратегии, отработанной и доведенной до совершенства за годы занятий дзюдо. Мне особенно запомнился поединок, ставший пиком моей профессиональной карьеры в спорте. 2009 год. Ванкувер, Канада. Олимпийские игры среди полицейских и пожарных под дзюдо. Я понимал, что это моя последняя схватка подобного уровня, так как еще до чемпионата решил, что заканчиваю свой путь профессионального дзюдоиста. На тот момент я занимался дзюдо уже 15 лет, и около 10 из них был в сборной команде России. Ко мне пришло осознание того, что каждый спортсмен перманентно желает закончить спортивную карьеру, потому что это действительно очень тяжелый физический труд. Это постоянный надрыв и преодоление себя. Через боль, через усталость. Потому что только так можно наработать технику и объем навыков, с помощью которых выходят на новый уровень профессионализма. Часто профессиональные атлеты задают себе вопрос «Зачем?». «Зачем я это делаю с собой? Зачем я терплю эту боль и непрерывно преодолеваю сложности?» И каждый отвечает на него по-своему. Кого-то мотивирует тщеславие и жажда успеха. Для кого-то важна финансовая составляющая, кто-то тешит свое самолюбие и амбиции. Но рано или поздно мотивировать себя становится все сложнее и сложнее. Тут-то и наступает момент — когда понимаешь, что все, Пора уходить и открывать для себя новые горизонты. Некоторых подвигает на такое решение слабеющее здоровье, не выдерживающее колоссальных перегрузок связки и суставы. Для меня причиной стало эмоциональное выгорание. Однажды я просто не смог объяснить себе, зачем это делаю. Я уже начал понимать, что любые желания, которые я планировал реализовать через спорт, могу с меньшими физическими нагрузками осуществить другими, менее травмирующими способами. Финансового благополучия, к примеру, можно достичь через различную коммерческую деятельность. Понимая, что без нужной эмоциональной составляющей не будет побед, я начал искать возможность красиво закончить спортивную карьеру. От других видов борьбы — греко-римской, вольной — дзюдо отличается меньшим применением физической силы при выполнении приемов и большим разнообразием разрешенных технических действий. Это боевое искусство учит не махать кулаками, а концентрировать внимание, вырабатывать выдержку, достоинство и уважение к сопернику. В Ванкувере я встречался в финальной схватке с Русланом Гасимовым, На тот момент одним из сильнейших атлетов в мире под Зюдо. Откровенно говоря, я этого поединка очень боялся. Тем более, что мы постоянно боролись в тренировочных лагерях, и Руслан расправлялся со мной, играющий как кошка с мышкой, с ироничной улыбкой на лице. Он был для меня сложным соперником, поскольку боролся в левосторонней стойке и выполнял свою технику влево. Я же наоборот, в правосторонней и как раз левши для меня всю мою спортивную карьеру были очень неудобны. Началась схватка. Мы рубились кость в кость. Пять минут — такова продолжительность основного поединка дзюдо — пролетели на одном дыхании. Ни один из нас не хотел уступать, и никто не совершил ошибок. В основном периоде времени вышла ничья. В случае равенства или отсутствия оценок в основное время — По правилам дзюдо схватка переходит в дополнительный поединок «Голден Скор», неограниченный по времени. Кто из нас произведет первый бросок, тот и победил. Я совершаю обманное движение. Поддаюсь, делая вид, что готов отдать все захваты сопернику и тянусь за захватами, невыгодными для меня. И затем за доли секунды совершаю проход в ноги, вырываю соперника вверх, Лишаю его опоры, и ему ничего не остается, как падать. Уступить, поддаться, чтобы обмануть и победить. Такова стратегия дзюдо. Для меня та победа стала одной из важнейших в карьере. После неё я еще долго не мог прийти в себя от захлестнувших меня эмоций. По завершении тех соревнований... Я, как и планировал, закончил профессиональную карьеру дзюдаиста. Многие, в том числе мои тренеры, считали, что я ушел слишком рано, но я никогда не сомневался, что выбрал самое лучшее время для этого. Я был максимально честен с собой и с окружающими и отдавал себе отчет, что больше побед не будет, так как я исчерпал себя. Я считал, что максимально реализовал себя в этом виде спорта. Мне не хотелось больше медалей. Я не жаждал повторения тех ярких эмоций. Поэтому я перевернул страницу и пошел дальше в поисках себя. Для того, чтобы потешить гордыню и тщеславие, и при этом создать медийность, которую можно тоже монетизировать, надо идти в шоу-бизнес. Именно с такими мыслями я принял участие в «Танцах со звёздами» и покорил и их – став победителем сезона 2010 года в паре с Анастасией стоцкой Я снова говорю о гибкости. Достигнув своей вершины в спорте, я не пребывал в иллюзии собственного превосходства, не наслаждался своим чемпионством, а искал новый путь самореализации. Я решил, что лучше отступить, остановиться на достигнутом, чем стойко сопротивляться здравому смыслу и пытаться продолжать карьеру дзюдоиста, тратить свое и чужое время, понимая, что не готов побеждать. Дзюдо — это об уступчивости, мягкости и принятии. Смотрите на реальность незатуманенным взором, чтобы ясно видеть происходящее. Будьте гибче, податливее, не пребывайте в иллюзиях успеха, Берите на себя ответственность и двигайтесь дальше. Практикум. Как избавиться от иллюзий и самообмана. Умение быть честным с самим собой и трезво смотреть на окружающую действительность — одно из важнейших качеств успешного человека. Как научиться адекватно оценивать самого себя и окружающих? Мне в этом помогают правила, которыми делюсь с вами. Первое. Всегда выбирайте правду. Часто мы попадаем в ситуации, где очень сложно оставаться честными. И мы предпочитаем обманывать себя и других, чтобы избежать неприятных реакций, конфликтов или критики в свой адрес. Но быть честным необходимо. Без этого невозможно сформировать открытое взаимодействие с окружающим миром, правильно воспринимать действительность, Создать здоровую самооценку. Научитесь говорить и принимать правду, каким сильным бы ни было искушение слукавить или промолчать. Второе. Осознайте свои истинные желания. Каждый раз, наслаждаясь воображаемым будущим или идеальным образом чего-либо в своей жизни, задавайте себе вопрос. «Я сейчас честен с собой?» «Мне действительно нужно это?» Возможно, сначала будет трудно понять, где самообман, а где правда, но здесь вам помогут ощущения. Изучайте себя. Прислушивайтесь к своему подсознанию, оно всегда знает правильный ответ. Но избавиться от иллюзий недостаточно. Важно не допустить новых воздушных замков. Для этого нужно принимать жизнь такой, как она есть. Понимать, что не все бывает гладко и идеально. Не все наши ожидания сбываются именно так, как нам того хочется. Самое главное — увидеть и осознать, что мы сами творцы и авторы своей жизни, и только от нас и наших действий зависит, какой будет эта реальность. Третье. Не поддавайтесь первому впечатлению. Часто, знакомясь с человеком, мы формируем свое мнение о нем при недостатке информации. Мы позволяем себе судить и давать оценку своему собеседнику по его манере общения, поведения и качествам, которые он демонстрирует в момент первого разговора и первых встреч. Но не стоит забывать поговорку «встречают по одежке, провожают по уму». Например, люди часто при первом знакомстве изо всех сил стараются произвести хорошее впечатление они не спешат раскрыться и показать свою сущность. Поэтому все, что вы думаете о человеке и чего от него ожидаете, это лишь домыслы и догадки, не подкреплённые фактами и опытом. Если у вас нет никаких договоренностей и фактически закрепленных обязательств, то, что вы вообразили у себя в голове относительно дальнейших действий человека, вряд ли воплотится в реальной жизни. Важно не обманываться в отношениях с окружающими. Хотите что-то узнать — спросите, а не додумывайте за собеседника. Четвёртое. Не тратьте время на бесплодные мечты. Мы порой расходуем время впустую, строя планы, например, на определенные отношения с кем-то. Мы пытаемся создать у себя в голове различные образы и картинки будущего — вместо того, чтобы смело инициировать открытый и честный диалог, который сразу бы прояснил все вопросы и добавил обоюдного доверия. Диалог, который расставил бы все по своим местам и помог понять, есть ли шанс на совместные отношения или проекты с данным человеком. Однако мы часто выбираем самообман и неведение, поскольку настолько боимся услышать отрицательный ответ — и осознать, что все наши мечты и грезы безосновательны, что продолжаем тратить наши ресурсы и время впустую, надеясь на чудо. Лучше сразу взглянуть в лицо правде, чем жить в неведении. Пятое. Снимите розовые очки и ставьте реальные цели. Умение фантазировать — прекрасное качество. Но когда речь идет о постановке целей — Надо чётко осознавать, какие у вас есть ресурсы для достижения результата. Важно быть максимально честным с самим собой, просчитать все риски и количество трудозатрат, чтобы ясно понимать, какого результата можно ожидать на выходе. Так можно сэкономить большое количество времени, сохранить уверенность в себе, в своих силах и в итоге плодотворно трудиться, максимально реализовывая свой потенциал. Шестое. Научитесь говорить «нет» и отстаивать свои интересы. Привычка скрывать свои эмоции и замалчивать то, что доставляет вам неудобство и дискомфорт, приводит к тому, что люди постоянно нарушают границы вашего личного пространства и, в конечном итоге, права и свободы. Нужно честно говорить о том, что вас действительно тревожит что чье-либо поведение вам не нравится, и вы не готовы с ним мириться. Научитесь произносить «нет», когда чувствуете нежелание идти на поводу у других людей и обстоятельств. Никто не сделает это вместо вас. Седьмое. Перестаньте врать о том, что вы счастливы. Зачастую мы пытаемся обмануть себя и всех вокруг, делая вид, что все у нас в жизни просто отлично. Чем дольше мы затягиваем с тягостным признанием самим себе, что это не так, тем неприятнее окажется столкновение с реальностью. Рано или поздно иллюзия развеется, и придет болезненное разочарование. Если возникает чувство, что пора что-то менять, работу, место проживания, отношение к себе и к окружающим, надо делать это как можно скорее, не откладывая и не затягивая. И ни в коем случае не стоит себя убеждать, что все и так хорошо. Ничего делать не надо. Это не сработает. Вы будете продолжать жить, испытывая постоянный дискомфорт, разрушая все вокруг и, соответственно, самого себя. Поэтому выходите из зоны комфорта и перестаньте откладывать свою жизнь. Будьте честными в первую очередь перед самим собой.